Аурика шторм. Колледж поражал размерами. Не только зданий, но и территорий. Искренне считая, что он должен быть гораздо меньше моего университета, я сильно ошибалась. Замерев, придавленная первым впечатлением, подняла глаза, разглядывая пятый по совместительству последний этаж главного здания. Окна там были малюсенькие, из одного валил густой черный дым. «Пожар?» — вслух спросила я. Может, помощь вызвать? Первокурсники. Отмахнулся Торнан, вставая рядом. ПКшники наверняка. Это как понимать? Полис магии, эксперты, криминалисты. Название подгрупп по первым буквам. В основном корпусе у перваков только пятый этаж. Там особая магическая защита, они не то и правда погорели бы давно. Они же психи. Почему вы так думаете? Удивилась я. «Это не я. Так заведующая их отделением говорила. Как раз защиту там укрепляли, она и просила директора с приглашенными спецами не жалеть магического потенциала». «Я и не знала, что здесь несколько факультетов есть», — пробормотала, не представляя, как реагировать на слова охранника, ведь мне предстояло работать как раз с первыми курсами. «Многие не знают». «К нам сюда в основном по приглашениям едут или по рекомендациям, но чаще по направлению из министерства. У колледжа маг-заказы со всех четырех материков на годы вперед». Я подавила улыбку. «Ну да, в такой глуши засели, а у самих заказов на специалистов навалом» и кто только эту чушь вбил охраннику в голову. Впрочем, если ему нравится так думать, то кто я такая, чтобы разочаровывать старика? Всего месяц назад я об этом месте даже не слышала. Нет, про закрытый остров Хоридор, расположившийся в самом центре между четырьмя материками, конечно, знала, но про колледж мне рассказали добрые люди, вернее, один самый добрый человек. Вспомнила тот разговор и поморщилась — Столько указаний, угроз, намеков. «Вам нужно идти в здание справа», — отвлек меня от нехороших мыслей Торнан. «В общежитие. Там на первом этаже кабинет завхоза. Эра Адама Бири. Он вам выдаст номерок от свободного домика, как только представитесь». «О, так меня и правда ждут?» — приятно удивилась я. «Ну а как же?» — неловко передернул плечами охранник. «Директор уже раза три спрашивал, приехали ли новенькие преподаватели. Мы вас утром еще ждали». «Дирижабль задержался», — ответила я. «Ну, пойду тогда. Приятно было познакомиться с вами. До встречи». «До свидания, Эра». Торнан скрылся в небольшом домике, построенном слева от дубовых ворот, а я потащила свой несчастный чемоданчик дальше, на этот раз по дорожке, вымощенной красивой тротуарной плиткой. Здание общежития было шире и ниже основного. Всего три этажа, на первом из которых меня встретил молодой человек в зеленой форме. Он сидел в стеклянной кабинке в окружении нескольких мониторов, на которых то и дело сменялись изображения. «Цель визита», — заучено уточнил парнишка, выглядывая в небольшое окно при моем приближении. «Ищу завхоза», — ответила я, разглядывая холл. Путь на лестницу был перекрыт турникетом. У одной из стен... Стояло три стула. Вот и вся меблировка. Не густо. Мне обещали выделить домик, как новому преподавателю. Предъявите пропуск. Я снова принялась рыться в сумке. «Эр Бири занят», — отчеканил парень, увидев медальон, и протянул руку влево, указывая мне на неприметную дверцу. «Вы можете пройти в ту комнату, Эра, и подождать». «Спасибо», — едва слышно ответила я, направляясь, куда послали. Усталость от дальней дороги брала свое. Ноги заплетались, руки слабели, а в голове появилось состояние тяжелой пустоты. Чемоданчик мой тоже знатно потрепало в пути, он поскрипывал все сильнее, вызывая теперь едва ли не большую жалость, чем хозяйка. Через десять минут ожидания в помещении с одним диваном, журнальным столиком и окном, украшением которому служил лишь старый тюль, Я затасковала и даже решила немного поскандалить. В конце концов, лететь в эту глушь с материка пришлось из-за того, что они сами послали запрос. Колледжу нужен был специалист по истории Магновира, причем срочно и с отличными показателями. А Эру Паку нужно было придумать, как меня наказать. Карты сошлись, как только Гат открыл Маквестник и прочел требования некоего директора Моллита — И вот теперь я здесь, сижу в четырех стенах, никому не нужная, одинокая и не кормленная. Последний факт бесил особенно сильно. Кивнув самой себе, я уже собралась подняться с диванчика, когда почувствовала легкое движение справа. Еще миг, и вот мы с незваным гостем смотрим друг на друга, вернее, я прямо на него, а он, этот мощный, мускулистый зверь с кривыми задними лапами и страшной мордой, сильно косит. Один глаз животины смотрит левее меня, второй в окно. При всем при этом ноздри у него трепещут, божья тварь явно принюхивается и, возможно, как и я, голодает. Да какое там, возможно, вот и пасть уже распахнулась, являя на свет жуткие клыки. Но едой я быть не согласна. Еще миг, и крепче вцепившись в ручку сумки, я замахнулась, треснув по наглой морде от всей души. И еще раз, и еще чтобы неповадно было пугать молодых специалистов, у которых и так нервы расшатаны. Толстая голова зверюги дернулась в сторону, уворачиваясь от первых ударов, но третий даром не прошел. Лохматая, грубая, желтоватая серая шерсть животного встала дыбом, потом оно завизжало. Я не смогла себе отказать и, прыгнув за лимонный чемодан, присоединилась к истерике. Дуэтом вышло гораздо лучше, громко, пронзительно и призывно. Парнишка-вахтер прибежал к нам слушать поближе. Он ошалело моргал, смотрел то на меня, то на зверюгу и в конце концов понял, кто из нас ему дороже. Как ни прискорбно, выбрал он не меня. Заклинание слетело с его губ, руки выдали несколько нужных пасов, а я так и стояла, продолжая искать защиту у собственного багажа. Скованная магией, не в силах пошевелиться, почувствовала, как пропал еще и голос, уже собиралась окончательно впасть в обморок, но не успела. Животина встряхнулась, дернулась несколько раз, взвизгнула и превратилась в мужчину средних лет с очень некрасивым цветом волос. Кроме того, сразу бросились в глаза рябые пятна на его коже, сутулая спина и дряблый живот. Почему я уставилась на живот? Потому что на оборотне были надеты лишь черные маготканные, обтягивающие шорты, не исчезающие при перевороте. Я слышала о них, но в действии до сегодня никогда не видела, и, слава богу, теперь вообще на всю жизнь впечатлений могло хватить. «Кто такая?» — тихо и зло спросил перевертыш. Ответить я не могла при всем желании, до сих пор пребывая под действием заклятия, но, думаю, мой взгляд, полный возмущения, не остался незамеченным. Эра сказала, что она новый преподаватель. Вмешался более умный парень Вахтюр откуда-то из прохода. У нее и медальон есть. Она о вас ждала, Эр Бири». Лицо мужчины вытянулось. Он явно не ожидал подобного выверта судьбы. «Преподаватель», — с тоской уточнил оборотень, щелкая пальцами. «А имя у вас есть?» Я почувствовала, как медленно возвращается способность управлять собственным телом и голосом, облегченно вздохнула и осчастливила завхоза ответом. «Эра Шторм. Рада нашему знакомству». И я. Он шмыгнул носом, потер ушибленная темечко, стыдливо прикрыл голый живот и попятился. Рад безумно. Подождите еще минутку, я оденусь и продолжим разговор в кабинете. Не зная, в какой из его глаз лучше смотреть, оба были направлены черти куда, просто кивнула и вернулась на диван, всем видом демонстрируя смирение. Еще не хватало в первые же минуты пребывания в колледже выговор за избиение сотрудника заработать. К моему удивлению, парнишка-вахтер появился буквально через минуту. Взглянув на меня, он натянуто улыбнулся и громко проговорил. «Прошу следовать за мной, Эра, вас ожидают». Голос его изменился, как и манеры. Теперь он придержал дверь, чтобы я могла выйти, предложил помочь с чемоданом и бежал впереди, показывая дорогу к кабинету завхоза. Меня же все это время терзали смутные сомнения, или этот молодой человек и сам давненько хотел подправить лицо завхозу и теперь просто выказывал свою солидарность, то ли ему про меня что-то рассказали, пробудив дремавшее доселе уважение. В любом случае изменения мне понравились, хотя и насторожили. Кабинет завхоза представлял собой квадратное помещение, заставленное многочисленной типично бюджетной мебелью, допотопные шкафы-серванты, Стенка времен моей прабабушки, три обшарпанных табурета, стул, стол, заваленный канцелярской ерундой. Все было сделано из древесно-стружечных плит средней плотности и местами покрыто слоем пыли. Стены, окрашенные в нежно-голубой, просто кричали «Прислонись, я поделюсь с твоей одеждой и дешевой краской». А на потолке со старой облупившейся побелкой – Висела страшненькая люстра, неважнецки напитанная магической энергией. Она то и дело мигала, и свет становился то тусклее, -то, то ярче. Была бы люстра живой, я бы заподозрила у нее нервный тик. Среди всего этого бедствия красивый и уютный даже на вид диван, обитый на удивление качественным черным вельветом, смотрелся заложником, буквально требующим спасти его и забрать с собой, заменив на простенькую тахту. Завхоз, переодевшись в форменную одежду и проследив за мной одним из своих глаз, второй тоскливо посматривал в окно, отмахнулся. «Это конфискат», — пояснил он. «Парни купили и заказали доставку в фае на свой этаж без моего ведома. Пришлось изъять». «А почему просто не разрешили пользоваться?» — уточнила я. «Чтобы неповадно было. Без меня здесь такие вопросы не решаются». Завхоз сукаризной покачал головой. Они даже не подумали, насколько непрактична эта покупка. Вельвет быстро сотрется, вид будет совсем непригодный, а меня не так часто посещают, да и отношусь я к вещам бережнее. Я только моргнула, не зная, что тут сказать. «Впрочем, вы же не о диване пришли со мной говорить?» Мужчина растянул губы в холодной улыбке. «Так, понимаю, за ключами заселиться хотите?» «Да». Тут же воспрянула духом я. Устала с дороги, сил нет. Представляю. Оборотень еще шире улыбнулся, открывая моему взгляду острые клыки. Удобно устроившись на конфискате, он снова потер ушибленное мною темечко и красноречиво ойкнул. «Простите, — понятливо проговорила я, — так неловко получилось?» «Очень даже ловко», — хмыкнул завхоз. «Чуть сотрясения не получил от ваших необдуманных действий». Я развела руки в стороны и пожала плечами. «Не каждый день вижу такое». Оборотень недовольно скривился. «Гиена — моя вторая сущность. Вам бы привыкать говорить уважительнее о подобных вещах. Здесь больше половины колледжа перевертыши». «Как больше половины?» Я ошеломленно придвинула табурет и присела, так и не дождавшись приглашения. «В Магновире оборотней насчитывается всего ничего. Я за свою жизнь лично встречала их не больше сотни, и они никогда не перевоплощались прилюдно. Это, насколько мне известно, табу, нарушаемая лишь в крайних случаях». «Добро пожаловать в наш колледж», — радостно оскалился Эрбири. «Разве вам не рассказывали, что жизнь на этом острове сильно отличается от той, что ведут люди на материках? Здесь законы намного меньше сковывают движение. Я что-то такое слышала, но не привыкла доверять слухам. Вот и зря. Губы оборотня выгнулись дугой, он презрительно фыркнул. Слухи, предвестники, скрытые за семью печатями правды. Они не рождаются просто так. Так что игнорировать их по меньшей мере глупо. Так как насчет ключей? Резче, чем хотелось, спросила я, устав от этого странного диалога. Да-да. — пропел завхоз. — А вот с ключами не незадача. — В каком смысле? Доброжелательные нотки окончательно исчезли из моего голоса. Уж не хотите ли вы сказать «хочу» и сказал? Эрбири поднялся, подошел ближе, остановившись в локти от меня и заговорщическим шепотом добавил. — Ну, конечно, я не оставлю вас в беде. Прямо-таки благородный рыцарь, еще бы правый глаз поднял из моего декольте, вообще было бы чудесно. «Есть у меня один домик», — завхоз потряс перед моим лицом кулаком и раскрыл его, демонстрируя на открытой ладони старый желтый ключ с магической руной на основании. «Только его в порядок нужно привести Там жил до вас совершенный неряха. Скажите, главное, в нем есть кровать, горячая вода и ванная комната?» «Обижаете, конечно». Я протянул руку вперед, но нужный мне кусочек железа снова исчез в кулаке Эра бири. На мой вопросительно гневный взгляд оборотень рассмеялся и все-таки отдал ключ, при этом в глазах его блеснуло что-то вроде торжества. «Пойдете влево, мимо третьего корпуса. Там сразу увидите домики для работников колледжа. Ваш будет ближе всех к лесу, со стороны плаца, то есть. Спасибо». Больше всего хотелось не благодарить оборотня, а еще раз ударить сумочкой по голове, чтобы стереть довольный оскал с лица, но сумочку было жалко. «Ну что вы, это моя работа! Всего хорошего, Эра!» Меня проводили взглядом полным довольства. Уж не знаю, что там за дом ближе всех к лесу, но чувствую хорошего мало. Еще добрых двадцать минут лимонный чемоданчик стучал колесиками, помощенной камнями дорожки, Я нашла-таки корпус три, потом три А, потом домики. Плац оказался далеко за ними, а лес и того дальше. Поминая завхозы совсем недобрыми словами, доплелась до самой окраины и удивленно остановилась, подавившись очередным, чтоб его в состоянии полугиены заклинило. С подозрением, оглянувшись назад и по сторонам, оставила чемоданчик на дорожке и обошла по дуге увиденное жилище. Дальше домов не было, этот был последним. Деревянный, ухоженный, выкрашенный в черный цвет, с открытой верандой справа от входа. Он никак не напоминал то, что уже нарисовалось в моем воображении. «Все-таки первое впечатление обманчиво», — довольно мурлыкнула я. «Не так плохо, Эрбири, как можно было себе представить. Нужно будет отблагодарить его как следует и по-настоящему извиниться за нехорошее знакомство» потянув за собой чемоданчик, я уверенно двинулась навстречу новому дому, уже представляя, как обустроюсь в нем на ближайший год и буду пить чай вечерами на открытой веранде.